ничего ты не бережешь себя, пьешь все. Она подошла к нему и жалеюще поцеловала его в седой висок. Он вдруг заплакал в захлеб, визгливо мотая головой. А хочешь, одним словечком человека из тебя сделаю? Хочешь, Петя? Петр Данилович замолк и, отирая слезы, слушал. А в соседней комнате тайно, скрытно слушал черт. Я скоро «Умру, Анфиса!» — проглатывая слова, сказал Петр. «Через тебя умру!» «Брось, плюнь! Належишься еще в могиле-то?» «Нет, умру, умру!» — сердце чует. Петр Данилович выпрямился, вздохнул, стал есть соленый огурец. «Теперь уж и к тебе не тянет меня!» «Все перегорело внутри!» «Так угольки одни!» «Глаза его пусты, бездумны, красные от вина!» От слез. Анфиса проскрипела к печке полусопушками и, издали, раскачивая с плечами, сказала: А хочешь, женой твоей буду, Петя? А? Петр воздрился на нее и воздрился на ту комнату, где черт путаешь. Ветли ли вяжешь?» «Знаю. Не обманешь. Ты, черт!» — вяло сказал он и выпил водки. «Черт ты! Черт! Нагляди! Черт я!» — и Анфиса перекрестилась. «Ты страшнее черта! Ты, пожалуй, научишь меня жену убить, нет?» Быстро проскрипела к Петру полусапожками Анфиса. «Я не из таковских, чтобы душу свою в грязи топить. Это ты, Петя, убивец жены своей. Разведись, пусти ее на волю, и тебе и ей легче будет. Ведь ты же сам в лучшем не твердишь развод, развод. Вот и разведись по-хорошему. Думай поскорее. А крадуще хороводиться с тобой не стану. Так-то старичок». Черт в соседней комнате крякнул, крикнул, двинул стулом. А как шла Анфиса поздней ночью к себе домой? Встал перед ней черт-черкес, загородил дорогу, месяц дозорил в небе, сверкнул под месяцем кинжал. — Это видишь и твердый железный ноготь Ибрагима застучал в холодную, предостерегающую сталь. «Видишь, говорю, это тебе развод!» Утром Ибрагима вызвал пристав. Допрос был краток, но внушителен. При слове Анфиса пристав вздохнул и закатил глаза. «Это такое, такое существо, и ты, мерзавец, да я тебя, Эйсоцкий, арестовать его!» А два часа спустя, когда не непроспавшийся Петр Данилович узнал об этом, пристав получил от него цедулку. Илья принес. Пьяные буквы скакали в присядку, строки сгибались в бараньи рук. Буквы говорили «Ты что это, черт паршивый? Сейчас же освободить татарина, а нет, я сам приеду за ним на тройке». И сейчас же приходи пьянствовать, коньяк, грибы и все такое. Скажу секрет, черт паршивый. Приходи. Через два дня вернулась мария Кирилловна. Вслед за ней Нарочный привез из города телеграмму. Нина согласна стать моей женой. Родители благословляют. Если ты с мамашей не против, телеграфируй. Москва, Метрополь, номер 37. Зиму проведу здесь. И Петр Данилович, и Марья Кирилловна обрадовались каждой своей радостью. Сам, что Прохор, поженившись, наверное, будет жить не здесь, а в городе, не станет мешать отцу, сама, что уедет к сыну, поступит к нему хоть в няньке, лишь бы не здесь, лишь бы не обок с подколодной змеёю жить, а нет, так в монастырь. Седлает Ибрагим своего Казбека, Едет в город за сотни верст, Ведет ответный стафет в Москву. Стояла цветистая золотая осень.